Перед ней был чужой, грязный, опустившийся человек, которого, ну, конечно же, надо жалеть, ведь он в заточении, ему трудно приходится, да к тому же он еврей. Но она уже замкнулась в себе, и душа ее покрылась корой. Смущенно стояла она, чужая, элегантная дама, перед неопрятным, скатившимся в грязь человеком. Когда они заговорили, у нее не нашлось настоящих слов. Он обращался к ней ласково, с мягкой, покровительственной, чуть шутливой добротой и гладил ее белоснежные руки. Она немножко всплакнула, но ни одно его слово не проникало ей в душу. Она думала все время, этот старый человек ее сын. И кора все плотнее покрывала ее душу. Микаэла даже обрадовалась, когда истек час, и ворчливый капрал пришел за ней. С порога она, содрогаясь от ужаса, еще раз оглянулась на старого человека, который был ее сыном. На обратном пути она сама ускорила шаг. Вскоре после того в камере появился кроткий, тихий, печальный господин и поздоровался весьма учтиво. У него были большие белые медлительные руки, меланхоличные с поволокой глаза на месистом синеватом от бритья лице. Говорил он негромко, убедительным, печальным голосом. Это был Иоганн Фридрих Паулус, бывший Денкендорфский пропст, а ныне пастор в Штутгарте, крещеный еврей. Его прислал городской викарий Гоффманн. Городской викарий предпочел бы сам привести в лоно церкви такого закоренелого грешника, но он видел, что надежды у него мало, и лучше другому завершить дело, чем совсем упустить его. Бывшему еврею, пожалуй, легче будет вкрасться, втереться в зачерствелую душу, размягчить ее. Тихо и учтиво сидел крещеный еврей у стены, Странным образом, несмотря на свою корпулянтность, похожий на призрак. С печальными миндалевидными глазами оглядывал он камеру, негромко повел беседу. «Все это лишь мишура или чина», — сказал он. «И ваш дворец, и эта камера, и ваше иудейство, и мое христианство. Мишура и чина?» «Одно лишь истина — Дух Божий внутри нас». Одно лишь истина, что мы тень от тени, слово от слова. Я видел возвышение ваше, господин финанс-директор. Я видел вас в великом блеске на большой высоте. Я друг и ученик раби Ионатана Эйби Щуца, а он друг дяди вашего раби Габриэля. Мне часто хотелось побеседовать с вами, господин финанс-директор. Не потому, что вы, наверное... Презирали меня за переход в христианство, приверженность христианству. Не мне непременно хотелось оправдаться перед вами. Отнюдь нет. Но теперь, увидев вас, заключил он, и его оскающий голос стал еще тише, а сам он был почти растроган. Я увидел, что пришел ради нас обоих, ради себя не меньше, чем ради вас. «Ведь вы пришли, чтобы обратить меня в христианство, — сказал Зюс, — «ведь вас прислал городской викарий Гофман. Разве это не так, ваше преподобие? Или мне величать вас, раби, учитель наш?» — улыбнулся он. Человек, смиренно сидевший у стены, сказал, «Небольшой труд и малая доблесть упорствуйте быть мучеником». Многие презирают меня за то, что я стал христианином, но ком я грязи не причиняют ран. Я пальцем не шевельну, чтобы стереть их, ибо сделал я это не ради хлеба и одежды и почести, а ради идеи, ради моего закона. У вас свой закон, своя идея. Разве неправильнее до конца изжить этот закон, не дать угаснуть этому светочу, даже если для того потребуется облечься в мишуру христианства вместо мишуры иудейства. Жить в такой камере, и мягкий взгляд с поволокой скользнул по голым стенам, конечно, очень тягостно. Но кто сказал вам, ваше превосходительство, что всякая тягость есть заслуга? То у вас ваше преподподобие весьма приятная манера: Оберртывать душеспасительные учения вашей религии в приманчивую оболочку. Мягкая постель, теплая комната, жареная оленина, выдержанное модерское вино, бесспорно доступные и отрадной истины. И то, что вы говорите от тени, от тени и словя от слова звучит складно и красиво. «Но, видите ли, я променял свой дворец, взяя гаси на эту камеру. Меня подозревали в чем угодно, но никто никогда не заподозрил меня в том, что я плохой коммерсант. Значит, у меня были веские причины для такой мены?» — усмехнулся он лукаво. «Внушите же господину городскому викарию», — закончил он весело учтиво, а себе самому, Вы сделали и сказали всё, что в силах человеческих. Вся вина во мне, право же во мне одно.